Трофим подымался, подкидывал дрова в огонь, торопливо ложился, прижимал к себе нагретый сверток, забывался чутким собачьим сном. Выбрался на болотце, подступающее к знакомой лесной речке. За ней дыбится на косогоре сосновый лес. Там ноги не будут увязать в болотной жиже. Километров пять пробежишь и не заметишь. К вечеру наверняка доберется до Анисима. Шевелись, старый сверчок. Теперь у Трофима воспоминания об Анисиме уже не вызывало злобы. Не откажется ли как-никак, вместе с женой станет ухаживать за девчонкой, спасать ее. За помощью идешь к нему. А от кого ждешь помощи, того за врага не считаешь. Падал ленивый, лохмато-крупный снег и таял сразу на мокрой земле. Небо налилось устрашающей пустотой, воздух сумеречно сер, хотя до вечера еще далеко. Трофим, прижимая к себе ребенка, рассчитывая каждый шаг, боясь провалиться в студенистую трясину у берега, пробрался к самой воде и застыл пришибленный. Он отлично помнил это место. Здесь лежали два бревна, их нет. Подмыло ли берега, и концы бревен обрушились? Просто ли после стаившего снега поднялась вода? Так или иначе, перехода нет. Вода настолько черна, что, кажется, сунь руку, и она увязнет, как в смоле. На эту черную воду ласково то там, то тут спускались невесомые хлопья снега. Едва коснувшись, исчезали. Вода спокойно, течения нет. От берега до берега каких-нибудь шагов восемь-десять. А на противоположном берегу, подпираясь сумрачное небо, натянуто стоят стволы сосен. Не перепрыгнешь к ним? Восемь шагов. Такие стоячие лесные речки нутристы, берега их обрывисты. На дне затянутым илом лежат давно затонувшие стволы деревьев, между ними ямы и провалы, сорвись и скроет с головой. Вброд, да еще с ребенком на руках? Нет, опасно. И все-таки Трофим решил прощупать. Наломал лапника, пристроил на нем ребенка, подобрал вывалившуюся березку, попрямее и потоньше, двинулся вдоль берега, промеряя через каждые пять шагов глубину. По грудь у самого берега, значит, на середине может скрыть с головой, по пояс снова по грудь. Но вот конец березового кола сразу уперся в дно, по колено даже мельче, а у того берега кто знает. Ежели и решаться, то тут, прежде чем соваться с ребенком, надо проверить. Скидывай одежду, не дай бог намочить ватные штаны и телогрейку, за сутки не просушишь у костра. Ногишом полезай в ледяную воду, а сверху тебя будет посыпать снежком. И Трофим сплюнул, да что я, на смерть присужденный. Он решительно отбросил кол, пошел обратно. Нечего рассчитывать на брод, придется двинуться вверх по реке, пока не наткнешься на какую-нибудь оказию. Случается же, что упадет старое дерево поперек реки, вот тебе и мост, шагай по суху. Перед тем, как двинуться в путь, присел на лапнике, взял младенца на колени. Девочка не брала соску. Можно прошагать не один день, но так и не перебраться через эту дикую сонную речушку. Сколько еще протянет девчонка? Сегодня-то они до Анисима не доберутся. Трофим поднялся. По болотистой долинке кружит лениво черная река. Брось щепочку в ее воду, не тронется с места. Кружит река, кое-где она разливается в просторные бочаги, Кое-где ее берега сближается настолько близко, что нетрудно перескочить с разгону. Но с ребенком не перескочишь, да и сами берега рыхлые, топкие, не разбежишься, не оттолкнешься. Кружит река, вместе с ней кружит и Трофим. Щетинистый грязный человек с ружьем, с мешком, с младенцем в ватном одеяльце на руках. Кружит река, уводит Трофима вглубь леса. И начинает уже смеркаться, пора думать о ночлеге. Утром следующего дня он наткнулся на завал. Не одно, а пять громадных деревьев обрушились в реку, перегородили ее.